Глава 7 Газлайтеры. Коллеги сгорали от зависти, когда Кунала перевели к Джули. Умная, невероятно стильная Джули была той еще штучкой. В свои 30 она являлась единственной женщиной в руководстве рекламной фирмы и к тому же на несколько десятков лет моложе остальных топ-менеджеров. Еще пять лет назад она была рядовым сотрудником среднего звена. Но настоящие таланты растут быстро, и Джули поднялась наверх по-старомодному. Она не была ни дочкой, ни племянницей, ни любовницей кого-то из высшего руководства. Кунал же не мог похвастать богатым опытом. Его коллеги, жадные пираньи, были готовы почку продать ради возможности работать с Джулией. Но Джули нуждалась в сотруднике с редким сочетанием качеств. С одной стороны, с острым, как бритва, умом, а с другой — наивным во всем, что касалось темных сторон человеческой натуры. В ком-то искреннем и серьезном. Кунал подходил по всем статьям. На его взгляд, злодеев на работе не существовало. Просто у кого-то случались неудачные дни. Если б я и могла его в чем-то обвинить, так только в токсичной позитивности. Помимо всего прочего, у Джулии и Кунала оказались похожие корни. Ни он, ни она по рождению не принадлежали к миру бизнеса. Он тоже сам прокладывал себе путь дюйм за дюймом. Оба росли в семьях, принадлежащих к рабочему классу, обоим приходилось подрабатывать, чтобы платить за учебу. Впервые за всю свою карьеру Кунал почувствовал, что обрел свое место. История о том, как Джули манипулировала Куналом, очень похожа на истории других жертв. Подобно большинству из них, Кунал был совершенно очарован Джули. Газлайтеры никогда не нацеливаются на тех, кто считает их странными или неприятными. Их жертвами становятся те, кто ими восхищается. Власти у Газлайтера, реальной или воображаемой, всегда больше, чем у жертвы. И поначалу жертва даже и имеет от этой разницы определенные выгоды. Джули буквально катапультировала Кунала к успеху. На собраниях она всегда отдавала ему должное, за спиной тоже говорила о нем в превосходных тонах. Так что поначалу все между ними складывалось просто замечательно. А затем... Без всяких на то причин производительность Джули стала падать. Инновационные маркетинговые проекты превратились в мелкие поправки. Ее идеями восторгались все меньше. Все мы иногда чувствуем потерю творческих сил, но Джули казалось, что она утрачивает их навсегда. Она ощущала, как уходят эти силы, и для нее это походило на злокачественную опухоль, которая все разрастается и разрастается, в конце концов ее погубит. В панике она принялась воровать чужие идеи. Сначала мелкие, потом крупные. Как и все офисные волки в овечьей шкуре, Джули маскировалась под друга. Она предлагала помощь самым неопытным новичкам, получала доступ к их файлам, а затем вытаскивала оттуда заметки и документы. «Люди удивительно беспечны в своей болтовне», «Особенно те, которые тобой восхищаются», — думала Джули. В мире рекламы нельзя рассказывать ни о наработках, ни об идеях. Тонны документов, не защищенных никакими паролями, только и ждали, когда она их украдет. Метод газлайтинга Джули был прост. Украсть какой-то материал, вроде цифрового наброска рекламы теней для век, слегка его изменить, потом передать куналу. Кунал его совершенствует, а Джули затем показывает своему боссу. Результат настоящего сотрудничества. Кунал видел, что его творческие способности используются по максимуму, значит, не зря он так трудился ради степени в области изобразительных искусств. Он и понятия не имел, что изначально идея принадлежала вовсе не Джули. А Джули все твердила ему, что они живут в мире жесточайшей конкуренции. «Никогда никому не показывай, над чем мы работаем», наставляла она Кунала. «Здесь все воруют друг у друга идеи. Не хочу, чтобы такое случилось и с нами». Во время командных мозговых штурмов он сидел молча и ухмылялся. «Вот дураки. Выкладывают друг другу все свои лучшие задумки, а ровно через месяц вцепятся друг другу в глотки, обвиняя в воровстве». У него явно поубавилась наивности и искренности. Кунал стал настоящим параноиком, ревностно охранявшим их с Джули секреты. Он перестал общаться с коллегами, никаких совместных кофепитий, никаких посиделок в баре после работы. Люди считали, что у них с Джули странноватые отношения, что слишком уж они зациклены друг на друге и обособляются от остальных но никто и никогда не подозревал в этих отношениях газлайтинг. В 1938 году драматург Питер Гамильтон написал пьесу Газовый свет, — «Газлайт», о женщине, муж которой умело манипулируя, заставляет ее поверить, что она сходит с ума. Термином газлайтинг описывается модель психологических манипуляций, при которых один человек обманом заставляет другого поверить в ложную реальность, часто ради того, чтобы нарушить психическое здоровье этого другого. Газлайтеры отличаются от обыкновенных лжецов в одном, но крайне важном измерении. Их обман намного масштабнее. Возможно, Джули начала воровать идеи, так как почувствовала, что она в ловушке. И газлайтинг был средством достижения цели — способом защитить себя от разоблачения. А, возможно, она запланировала это с самого начала. Но, как по мне, это не столь важно. Некоторые газлайтеры — настоящие социопаты, другие — жертвы обстоятельств, но в конечном счете все они герои в собственной богатой, но ложной реальности. В предыдущих главах я пыталась разобраться в том, Почему токсичные коллеги поступают так, как они поступают? Без этого знания невозможно найти решение проблемы. Это глава несколько иная. Знание причин в данном случае не поможет. Тем более, что газлайтеры, когда их ловят за руку, сами готовы говорить о причинах. Мне жаль, что я так поступал, но я отчаянно жаждал прогресса. Вы же простите меня, да? Так вот... «Да», — говорить нельзя ни в коем случае, как бы вы ни сочувствовали обидчику. Газлайтинг выходит за пределы типичного поведения токсичных коллег, и до причин его пусть докапываются психологи-клиницисты. Но хорошая новость состоит в том, что даже не обладая нужным медицинским опытом, мы можем различить предупредительные сигналы и найти способ выбраться из ситуации поведение которого стоит остерегаться. Они стараются изолировать вас от коллег, вселяя в вас ощущение собственной исключительности, того, что вы — часть чего-то совершенно особенного, известного только вам. Будьте осторожны, если руководитель предлагает вам присоединиться к некоему тайному проекту, за который должны хорошо заплатить, или вступить в клуб, в который приглашают только самых лучших. Они изолируют вас, разрушая ваши чувства самоценности. «Если бы не я, тебя бы давно уже выгнали». Или «Тебя никто не считает достойным этой работы. Мне пришлось буквально сражаться за тебя». Вот то, что вы вполне можете услышать от газлайтера. Они проверяют, насколько глубоко можно зайти во лжи, начинают с малого, постепенно переходя к большому. Газлайтеры разогреваются легкими сплетнями, затем переходят к чему-то более зловещему. Марк получил это место только потому, что в свое время крутил шашни с дочкой босса. Не верь ничему, что он говорит. Они заставляют вас усомниться в вашем понимании реальности, особенно в точности ваших воспоминаний. Нет, что вы, вы не видели, как босс роется в чужих файлах, или редактирует чужие фотографии. И вы точно не видели, как он выходил из офиса с этими пятью коробками, на которых были наклейки «Секретно». Вам это просто почудилось. С вами все в порядке? Есть такие грызуны, кузнечиковые хомячки. Они развели защиту от самых болезненных укусов в животном царстве, от укусов древесных скорпионов. С помощью токсинов, содержащихся в яде скорпионов, они блокируют боль. И чем больше скорпион жалит, тем прочнее защита. А потом хомячок съедает скорпиона. Чтобы поразить газлайтеры, вы должны стать кузнечиковым хомячком. Газлайтеры – большие хитрецы, поначалу трудно распознать их ложь. Да к тому же, и давайте честно это признаем, сама мысль о том, что можно усомниться в их честности – вызывает нервную дрожь, поэтому лучшая защита — использовать тактику газлайтинга против них самих. И в этой главе я покажу вам, как поэтапно выработать такую защиту. Но сначала надо понять, используется ли против вас это психологическое оружие. Правда ли, что вам врут? Как определить, что вас обманывают? Есть плохие новости, а есть хорошие. Начнем с плохих. Ученые десятилетиями занимаются детекцией лжи и, в общем и целом, так и не выявили определенного поведенческого набора, прочно ассоциирующегося с ложью. Взрослые лжецы не выглядят более взволнованными и не чаще нервно хихикают, чем те, кто говорит правду. У лжеца можно выявить пару другую признаков Но эти признаки варьируются от человека к человеку. А поскольку стандартного набора действий выдающих лжецов не существует, почти невозможно научить людей с успехом их распознавать. Большинство из нас способны отличить ложь в 54% случаев, а это, извините, почти половина на половину. Если вы мечтаете стать в офисе ходячим детектором лжи, отбросьте мысль о том, что ложь можно распознать по тому, как ведет себя человек при разговоре с вами. А теперь к хорошим новостям. У сложных повествований, если они лживые, есть особенности. Если кто-то рассказывает историю, в которой есть противоречащие друг другу моменты или меняет мелкие детали при пересказе, то, возможно, он лжет. Профессор Стэнфордского университета Дэвид Ларкер и профессор Чикагского университета Анастасия Закалюкина заинтересовались тем, как люди лгут на работе, особенно если они обладают властью, и ставки этой лжи высоки. Ученые проанализировали почти 30 тысяч ежеквартальных финансовых отчетов, сделанных генеральными и финансовыми директорами на селекторных совещаниях. Поскольку у исследователей имелись точные данные о финансовом положении этих компаний, они смогли определить, какое поведение ассоциируется с нечестными отчетами. Вот три важных показателя. Первый. Во время совещания лжецы используют местоимение «мы» вместо «я», чтобы максимально избежать личной ответственности. Второй. Лжецы склонны к обобщениям употреблению фраз типа «говорят, что…» или «общеизвестно, что…» вместо точных фраз типа «Том говорит, что…» Третий. Если дела идут плохо, лжицы используют чрезвычайно позитивный язык. Позитивность — хорошее дело, если только она не используется для маскировки потерь. Незадолго до скандального краха корпорации «Энрон» ее сео Кеннет Лэй Говорил сотрудникам. «Я уверен, что наше ядро невероятно прочное. У нас очень сильные и конкурентные преимущества. Каждый раз, когда я слышу такие гиперболы, мой встроенный детектор лжи начинает подавать сигнал тревоги. Вас обманывают? Доберитесь до правды. Вы предполагаете, что вам врут. Что делать?» Хочется вывести обманщика на чистую воду или пустить о нем слухи. Но на работе это рискованные стратегии. А что, если вы ошибаетесь, и вам на самом деле говорят правду? Ложные обвинения во лжи — верный способ испортить рабочие отношения. Надо проверять тревожные сигналы, а не выступать с обвинениями, которые потом трудно взять назад. Если считаете, что вас обманывают — Сфокусируйтесь на том, чтобы добраться до правды. Ищите надежные улики, вроде информации от третьих лиц или писем, которые напрямую противоречат тому, что вам говорили. Обратите внимание на туманные заявления, которые трудно перепроверить. Однажды я столкнулась с женщиной-газлайтером, которая лгала о репутации других людей, начиная с фраз типа «Все знают, что...» Далее следовало что-нибудь гадкое по поводу человека, которого она ненавидела. Подобно лжецам в исследовании Дэвида Ларкера и Анастасии Закалюкиной, ее утверждения были достаточно общими, чтобы казаться потенциально правдивыми. При этом она не говорила ничего определенного, что позволило бы уличить ее во лжи. «Я попробовала добраться до правды». «Можешь сказать мне конкретно, кто эти все?» Осведомилась я. Она не смогла. Когда дело касается лжи, газлайтеры не бросаются вперед, очертя голову. Они выстраивают ложь медленно, кирпичик за кирпичиком. Подобно серийным убийцам, которые издали присматриваются к жертве, газлайтеры не жалеют времени, присматриваясь к вам. «С кем вы общаетесь? Кому обращаетесь за советом? В чем ваши слабости?» Они пробуют, начинают с малого». В первый раз Джули солгала Куналу, когда рассказала ему об энтузиазме, с которым ее босс отнесся к ее новым предложениям. «Я получила потрясающий отзыв от руководства, мы с тобой движемся в правильном направлении». Ему бы выяснить, кто именно дал такой отзыв, но он не стал этого делать, так что она покатилась дальше. Принялась активнее воровать документы. Наивность Кунала позволяла ей чувствовать себя вполне уверенно. Словно болотная рысь, она кралась вслед за жертвой с каждым разом, с каждой ложью, которую он не мог распознать, подбираясь все ближе и ближе. Вас пытаются изолировать от окружающих? Для газлайтеров ложь и социальная изоляция существуют в паре, Словно пчелка и цветочек. первое не выживет без второго. На работе газлайтеры обычно используют одну из двух изоляционных техник, паразитирующих на основной человеческой потребности — потребности в принадлежности, потребности быть частью группы. Согласно первой технике, газлайтеры заставляют жертв чувствовать себя особенными, избранными. Подобно лидерам террористических организаций, Газлайтеры даруют жертвам новую идентичность. Жертвы думают, что теперь они служат высшим целям, что работа, которой они занимаются, важнее всех на свете работ. А посторонние мнения не приветствуются просто потому, что они посторонние. Джулия использовала эту стратегию с куналом, когда он обрабатывал украденные ею идеи. Чтобы их не поймали, они работали в неурочные часы и ему было строго приказано держать язык за зубами. «Совершенно очевидно, что наши наработки попытаются украсть», — говорила она. «Поэтому будем молчать, пока наша реклама не появится на билбордах на Таймс-скверх». Вторая техника — лишение жертвы чувства самоценности. Жертвы твердят, что на самом деле ее едва на этой работе терпят, и что ценит ее исключительно газлайтер — Но если она, жертва, задумает жаловаться, ее точно уволят. Таким образом, жертву оставляют наедине с ее страхом и неуверенностью. Эту технику газлайтеры чаще всего применяют к новичкам и тем, у кого маловато общественных связей. Мне случилось быть непосредственной свидетельницей такого сокрушительного газлайтинга. Когда Катина пришла на работу, она бурлила энергией и новыми идеями. Но полгода спустя угасла, отдалилась от всех. «Как у тебя идут дела? Как складываются твои отношения с Тейлор?» — спросила я. Тейлор, обладательница острого как бритва языка, была ее начальницей. Катина заученно ответила, что все замечательно и что она многому учится. Но было не похоже, что все замечательно, поэтому я начала копать. Я уже давно заметила, что все попадавшие в подчинение к Тейлор больше года у нее не задерживались. Но никто не подавал никаких официальных жалоб, так что Тейлор не возникала на радарах у руководства. Со временем я узнала, что Тейлор изолировала своих жертв потихонечку, кусочек за кусочком, отъедая их самооценку. Как и всякая ложь, ее действия начинались с малого. Она объявила Катине, что та, чтобы ее принимали всерьез, должна поработать над акцентом. Растерянная Катина перестала выступать на собраниях. Ком вранья рос, целью Тейлор было совсем изолировать Катину. Тейлор говорила ей, «Никто не станет читать, что ты там понаписала, пока я над этим не поработаю. Пишешь ты ужасно». Тебя считают странной и социально неприемлемой, не ходи в эту пятницу на корпоративную вечеринку». Жаловаться на абьюз было бесполезно. Тейлор уверяла, что если Катина вздумает жаловаться, она прослывет неблагодарным нытиком и это мнение будет преследовать ее всегда на любой позиции. Как и все ее предшественники, Катина вскоре уволилась. Вас просят совершать неэтичные поступки? Остерегайтесь руководителей, которые просят вас сделать для них что-то не совсем правильное, даже в мелочах. Газлайтеры прекрасно осведомлены о феномене скользкой дорожки. Куда проще убедить человека сперва совершить мелкий аморальный акт, чем сразу попросить его о чем-то крупном. Достаточно первого шага а дальше он уже сам покатится. Все это очень похоже на знаменитые шоковые эксперименты Стэнли Милграма в начале 1960-х годов. Участникам эксперимента было сказано посылать электрический разряд некоему человеку, если тот давал неверный ответ на якобы вопрос теста. На самом деле никакого удара током отвечавший не получал, Он был подсадной уткой Милгрэма и только изображал боль. Но удивительно большое число участников были готовы наращивать силу тока до максимума. Почему? Потому что им предлагалось увеличивать ее понемножку, а не сразу. Не стоит становиться участником эксперимента Стэнли Милгрэма. Газлайтер начнет с малого. «Не принесешь ли мне вот ту папку?» которую коллега оставил у себя на столе. Можешь очистить для меня эти данные, но со временем перейдет к чему-то гораздо более серьезному. Меня, бывало, и ханжой называли, и говорили, что я просто сдвинулась на правилах. Как по мне, это уже опасные сигналы. Запомните, ваш руководитель не должен говорить, как школьный хулиган. «Где вероятнее всего...» случается газлайтинг. Меня часто спрашивают, каких ситуаций, какого социального окружения надо избегать, чтобы не нарваться на газлайтинг. Речь скорее о том, когда это явление происходит, чем где. Когда рабочие отношения становятся слишком близкими. Газлайтинг- дело интимное, творимое подальше от чужих глаз и ушей. Самый умный газлайтер, которого я знала, Гэри, старательно избегал какого-либо документального подтверждения своих отвратительных проделок. Назначая встречу, он никогда заранее не говорил, чему она будет посвящена. Лгал исключительно с глазу на глаз. Крах Гэри наступил, когда его подчиненная Джазна, подозревая, что ей врут, принялась аккуратно записывать все, что он говорил ей во время совещаний один на один. А потом пересылала Гэри свои записи с припиской «Спасибо за сегодняшнюю встречу. Просто хотела познакомить тебя с заметками о том, что мы сегодня обсуждали». Почувствовав, что земля под ним горит, Гэри перевелся на другую работу. Записи — очень опасная вещь для газлайтеров. Когда вам хочется верить в их ложь, потому что она сулит вам лучшее будущее». Майкл был ученым и участвовал в некоем спецпроекте. На протяжении нескольких месяцев они с его начальницей Скарлетт вели секретные эксперименты. Работа была слишком важной, чтобы о ней кому-нибудь рассказывать. Однажды они сидели рядышком за ее компьютером изучали данные. «Когда мы это опубликуем», «К тебе валом предложение повалят», — сказала ему Скарлетт. Найти хорошую работу на научном поприще очень трудно, поэтому ее слова для Майкла были словно музыка. Скарлетт отвлеклась на телефон и звонок, а Майкл на скорую руку проанализировал некоторые данные и был поражен, потому что в них царила страшная путаница. Заметив его изумление, Скарлетт быстренько согнала его со стула. «Ой, ты открыл не тот файл. Почему бы тебе не взять перерыв? Приходи через часок. Я к этому времени все разложу как надо». Когда он вернулся, все данные магическим образом совпали. «Газлайтеры пользуются любой вашей слабостью. Берегитесь босса, который пытается продать вам слишком уж соблазнительную реальность. Большинство из нас полагают, Что газлайтинг выглядит как абьюз, но это не обязательно так. Порой он выглядит как пустынный мираж. Когда вас нет поблизости, и вы не можете себя защитить. Умные газлайтеры думают на два шага вперед и считаются с возможностью, что в один прекрасный день жертва взбунтуется и спалит всю контору. Поэтому они собирают материалы против вас. И когда наступает момент, наносят удар. Я знаю множество трагических историй, иллюстрирующих этот пункт. Но моя самая любимая — история Люси, истинного мастера отмщения. Босс Люси, Арон уже четыре года психологически мучил ее, пока в один судьбоносный вечер, за ужином с друзьями, Люси не узнала, что один из присутствовавших раньше работал на Аарона. Это была самая отрезвляющая трапеза в ее жизни. Измученная, полная ярости Люси подала заявление об уходе и все оставшиеся две недели рассказывала всем и каждому, какой Аарун на самом деле. «Вообще-то я такую стратегию не рекомендую, но иногда небольшое возмездие все-таки бывает полезно. Почуяв запах крови, собственной, Арон попросил о встрече с руководством компании. К встрече он подготовился и произнес страстную речь о том, какой непрофессиональной оказалась Люси и как отвратительно она вела себя в течение всего их четырехлетнего сотрудничества. Вполне вероятно, выступление и сработало бы, если бы он не произносил такую речь уже в третий раз. Аарон был серийным газлайтером. Случай с Люси экстремальный, Но поверьте, газлайтер будет собирать на вас любой компромат. На всякий случай, чтобы, когда пробьет час, вывалить все это на стол начальству. Как избавиться от газлайтера? Избавиться от хватки газлайтера все равно, что выбраться из паутины, когда вас уже спутали по рукам и ногам, впрыснули в вас парализующий яд, и вы готовы к тому, чтобы вами подзакусили. Это трудно. Но, возможно, от вас потребуется много терпения и желание выйти за пределы зоны комфорта, а также время. Но залог успеха все-таки терпение. Вспомните, как развивались события. Где-то в глубине души Кунал понимал, что с Джули не все в порядке. Темп, в котором она выдавала новые идеи, был невероятным. Ее панический страх перед тем, что он мог бы воспользоваться офисным принтером, казался чрезмерным. А однажды поздним вечером он видел, точно видел, в этом он мог бы поклясться, как она входила в аккаунт коллеги. На завтра она сказала, что ему это привиделось, но это его не убедило. Чтобы хватка не ослабла, «Газлайтер» создает для вас альтернативную версию реальности и пойдет на все, чтобы ее сохранить. Времена, когда у вас возникнут вопросы к поведению или вы обнаружите дыры в логике, непременно наступят, но газлайтеры умеют втираться в доверие. И как только у вас возникли какие-то сомнения, не ждите, пока газлайтер заставит вас сомневаться уже в вашем психическом здоровье. Наша память и так постоянно нас подводит а добавьте к обычной забывчивости и путанице газлайтера, и на завтра вы уже перестанете понимать, что же на самом деле произошло. Как только почувствуете, что случилось что-то неправильное, запишите, зарисуйте, надиктуйте самим себе рассказ о том, что видели. Сделайте хоть что-то, чтобы у вас сохранилась память о событии. Эти записи зарисовки станут бесценными когда вы решитесь рассказать обо всем другим. Они даже могут придать вам уверенности. Когда возникает проблема, я говорю себе «А у меня есть доказательства». И сразу чувствую себя гораздо спокойнее. Шаг за шагом потихоньку выстраивайте свои социальные связи. Самый важный этап в противостоянии газлайтеру — Сделать обратное тому, от чего он вас так долго и успешно предостерегал — обратиться за помощью к людям. На этом этапе вы можете почувствовать, что вам не хватает связей, контактов. При мысли о том, что придется говорить с коллегами, у вас колотится сердце и потеют ладони. Все дело в том, что травма способна извратить весь ваш процесс обработки социальной информации. Одна из особенностей — объединяющих тех, кто прошел войну, пережил автокатастрофу, стал жертвой семейного насилия, предубеждение угрозы, искажающие восприятие чужих эмоций. Например, чьё то нейтральное выражение лица воспринимается как признак гнева, а приветливость читается на лицах других с большим трудом и медленнее, чем злобность. Вполне возможно, что рядом есть люди, готовые вам помочь, Но вы не в силах освободиться от влияния газлайтера и видите кругом только надменность и презрение. Осознайте, что у вас есть такое предубеждение. Это первый шаг к тому, чтобы от него освободиться. Скорее всего, никто из коллег и не подозревает, что вам промыли мозги. Напоминаю, газлайтинг — дело интимное, и если вы об этом никому не рассказываете, то уж ваш газлайтер и подавно. Чтобы преодолеть предубеждения против людей, начните потихоньку заново выстраивать социальные связи. Пусть сперва с людьми, которые были наиболее близкими к вам до того, как вы попали в психологическую зависимость, старые друзья, союзники. Представьте, что вы новенькая в выпускном классе, твердо решившая, что в конце года вас должны выбрать в королевы балла. Какова лучшая стратегия обретения популярности? Начать на местном уровне, завоевав уважение и доверие тех, кто ближе по статусу или положению, тех, с кем вы общаетесь плотнее всего. А затем медленно, шажок за шажком, выстраивать общественную сеть. Некоторые из жертв, поняв, что ими манипулируют, испытывают искушение ударить во все колокола, найти кого-то высокопоставленного поведать о произошедшем и надеяться на перемены. Но я редко видела, чтобы такая стратегия срабатывала, и вот почему. Пытки, которым вы подвергались, происходили за закрытыми дверями. И пока вы сидели в своей камере, Газлайтер выстраивал взаимоотношения с начальством. В конце концов, он сам может быть одним из этих сильных и могущественных людей. Так что не стоит предполагать, что все немедленно встанут на вашу защиту. Вот почему вам необходима своя сеть общения, чтобы было кому за вас заступиться. Найдите социального референта. Психолог из Принстонского университета Бетси Палок изучает, каким образом можно снизить уровень буллинга в старших классах. Она обнаружила, что лучший способ изменить нормы, связанные с этим явлением, найти несколько человек с хорошими связями, Их называют «социальными референтами» и обратиться за помощью к ним. Социальные референты могут быть людьми популярными, теми, кто всем нравится или обладающими статусом. Причин, по которым человек способен стать социальным референтом, великое множество. Главное, что их отличает, — внимание, которым они пользуются у сверстников. Пять отличительных особенностей социальных референтов. Первое. Они знают на работе многих. От сис-админов, которые налаживают компьютеры, до признанных лидеров организации. Второе. Им известны нормы, принятые на рабочем месте. Они знают, что здесь считается приемлемым и неприемлемым поведением. Третье. Они были свидетелями многих событий в компании. В том числе застали ссору между вашим руководителем и его прежним начальникам, а также то, как пять лет спустя они подружились снова. Четвертое. Окружающие хорошо знают, как социальные референты на что-то реагируют. Все знают, что делает ваш социальный референт, когда кого-то прерывают. Он вклинивается. Или когда кто-то захлопнет дверь офиса и не может попасть внутрь. Он найдет контакты того парня, у которого хранится ключ от всех дверей. Пятое. Только социальные референты бывают связующим звеном между огромным количеством сотрудников. Только такой человек сегодня ужинает с главой отдела продаж, а завтра с менеджером конторской кофейни. Начав заново выстраивать общественную сеть, найдите социального референта, кого-то, кто не только примет вашу сторону, но и найдет способ свести с вами тех, кто имеет власть, чтобы вы могли рассказать о своей проблеме. Помните моего друга, ученого Майкла, которого его начальница Скарлетт убедила вести вместе с ней секретный эксперимент? Вот что он сделал. Майкл нашел другого ученого, Винса, который работал в другой команде и над другими исследованиями. У Винса была репутация человека разумного и уравновешенного, и, что самое главное, к нему прислушивались. У него самого не было власти, чтобы вышвырнуть Скарлетт, зато он хорошо умел жать на тревожные кнопки. Если он что-то говорил о проблеме, руководители настораживались и слушали очень внимательно. Винс поднял тревогу, и Майкла перевели в другую команду, а также приняли меры, чтобы защитить его от возмездия Скарлетт. Просите об обратной связи. Я прослушала курс подготовки руководителей в Нью-Йоркском университете, и одна из самых полезных вещей, что я из него почерпнула, состояла в том, как подходить к проблеме обходным путем, если прямой вызовет слишком сильный резонанс. Порой это означает поиск правильной подачи, которая могла бы заинтересовать людей. Не стоит вваливаться к кому-то в кабинет со словами «Спасибо, что согласились со мной встретиться. Я бы хотел поговорить о пытках, которым меня в последние три месяца подвергает ваш коллега Боб». Таким образом вы вряд ли добьетесь желаемого, по крайней мере на первых порах. Вместо этого обратитесь с небольшой проблемой. Например, поговорите о том, что в последние три месяца ваш газлайтер что-то не балует вас обратной связью. Когда Кунал понял, что с Джули что-то не так, он обратился к нескольким знакомым из прошлого. «Знаю, что мы давно не общались, но я бы хотел получить отзывы», — говорил он. Кунал вкратце рассказывал о своих рабочих взаимодействиях. В большинстве случаев, происходивших один на один с Джули и редко с участием других членов команды, и спрашивал, что другие старшие руководители, думают о его с ней взаимоотношениях. Ответы варьировались от «А тебе никто ничего толком не знает? Но мы доверяем тому, что говорит Джули» до «Кунал. Мне кажется, происходит что-то странное. Ты не против, если я поговорю об этом с другими руководителями?» В случае с Куналом такая стратегия оказалась правильной. Как только до Джули дошло, что он обращался за отзывами, она уже ничего не могла предпринять в отместку. Это также помогло ему найти социального референта, человека, который убедил руководство обсудить его проблему. «Подождите, прежде чем открыто выступать против газлайтера». Это очень важно — уметь противостоять возникающим на работе проблемам. Большинство глав в книге посвящены тому, как продуктивно и здоровыми методами противостоять токсичным сотрудникам. Но газлайтеры — совсем другая история. Ваши заявления о том, что вы знаете об их лжи, не заставят их остановиться. Они станут врать еще больше, изменят линию вранья или набросятся на вас под совершенно непредсказуемым предлогом. Помните, пока вы находитесь в созданной газлайтером камере, он выстраивает за ее пределами реальность о которой вы мало что знаете. Газлайтер может заранее предпринять некие меры, подобно Скарлетт, сохранившие файлы с фальшивыми данными, над которыми работал Майкл, чтобы потом окружающие усомнились в вашей роли. Когда вскрылась ложь, нагроможденная Джули, она первым делом набросилась на Кунала. Он ведь несколько месяцев редактировал краденые материалы и, как считала Джули, Был виноват не меньше неё. «Ты так легко не отвертишься. Ты тоже работал с ворованной рекламой», заявила она. Доказательств того, что ее предал Кунал, у Джули не было, но ей хватило и подозрения. Чем больше он ей возражал, тем больше она на него давила. В конце концов он понял, что лучше помалкивать, и пока он не разработает стратегию спасения, просто записывать все, что она врет. Оружием Кунала стало молчание. Чем меньше Джули знала о том, что происходит за кулисами, тем лучше. И чем больше она врала, тем больше документальных свидетельств у него накапливалось. Главным для него было переключить мысленный настрой со слепой веры на постоянную подозрительность. Я редко рекомендую такую стратегию, но самый эффективный способ спастись от газлайтера без потерь — тихо, без объявления войны, отползать в сторону. Что делать, если газлайтер обратится к вам? Никто не наносит такого сильного удара по этике на рабочем месте, как оставшийся безнаказанным газлайтер. Газлайтинг серьезно вредит психологическому здоровью окружающих, и людям, как при разводе, приходится принимать чью-то сторону. Когда поведение Джули предстало во всей красе, руководству пришлось принимать срочные меры, чтобы сохранить репутацию компании, в то время как Джули твердила всем и каждому, что это именно кунал стоял за всей схемой. Если такое происходит в вашей компании, постарайтесь не стать орудием в руках возможного газлайтера, не распространяйте изобретенные им сплетни. Если вы не до конца уверены, на чьей вы стороне, Лучше помалкивайте. Станьте могилой для кривотолков. Помните, что общественный остракизм проявляется в самых разных формах, в том числе и в нежелании выражать соболезнования. Одна из самых эффективных стратегий, которую применил социальный референт Кунала, настроить всех одинаково реагировать на действия Джули. Все согласились не участвовать в ее попытках запятнать Кунала и сократить контакты с ней до минимума. Она почувствовала, что людям неловко с ней общаться, и быстро сообразила, что рассказывать о злодеяниях Кунала лучше не коллегам, а людям со стороны. По возможности уберите от газлайтера как можно больше рычагов воздействия. Постарайтесь не допустить, чтобы такой человек создавал правила или контролировал базу данных. Не позволяйте газлайтеру получить доступ к информации о сотрудниках, среди которых он мог бы отыскать потенциальную жертву. Я подозреваю, что коллега стал жертвой газлайтера. Что мне делать? Когда я кому-то рассказываю о том, как выглядит газлайтинг, один из самых частых откликов — «Вот черт!» Кажется, мой коллега стал жертвой газлайтера. Это очень неприятное открытие. Что же делать, если у вас появилось подозрение, но вы не знаете точно, что кто-то из коллег подпал под влияние такого офисного злодея? Как я уже говорила, настораживающий признак то, что потенциальная жертва помалкивает и не рассказывает о происходящем. Помните о Катине, начальница Тейлор все время оскорбительно высказывалась о ее работе и вселила в нее такую неуверенность в себе, что Катина и рот боялась открыть. Красный флаг в случае с Катиной — то, что она вдруг отстранилась от всех и упорно не желала хоть что-то говорить о своем боссе. Если ваш коллега перестал участвовать в обычных совместных проектах, если избегает контактов с коллегами как на работе, так и за ее пределами, если выходит куда-то только с боссом, Тогда, наверное, вам стоит копнуть поглубже. Я бы начала с того же, что рекомендовала и жертвам газлайтинга. Предложите себя в качестве социального референта или свяжите потенциальную жертву с кем-то, кто мог бы стать для нее социальным референтом. Помогите жертве создать буферную зону между ней и газлайтером как физически, так и социально, может быть, передислоцировав его рабочее место или приглашая на ланчи с другими коллегами. Если потенциальная жертва хочет с кем-то поговорить, но не обязательно с вами, свяжите ее с тем, кого можно официально попросить держать этот разговор в тайне. Жертвы газлайтеров часто боятся, что их обвинят в сплетнях о своем боссе или попытках его очернить. Не забывайте – им месяцами твердили о том, что доверять никому нельзя. Так что если вы поможете несчастному миновать официальную процедуру подачи жалобы на абьюз, это в какой-то степени успокоит его страхи. И как бы соблазнительно это ни было, не пытайтесь даже намекать окружающим, что коллега стал жертвой газлайтера. Слух, скорее всего, дойдет до обидчика, и он предпримет все меры защиты». Чем дольше вы продержитесь на стадии молчания, тем лучше. Как бороться с обыкновенными лжецами? Конечно же, не все обманщики — газлайтеры, но все мы сталкивались с людьми, в которых, хотя и не столь явно, что-то есть от газлайтеров — нечестность и тенденция к контролю. Может, ваш босс и не намерен создавать полностью альтернативную реальность — однако небольшие ее варианты все-таки подсовывает. Например, дискредитирует предмет своей зависти или выстраивает цепочку мелкой лжи. Этим занимаются бульдозеры, а также карьеристы. Стоит ли вступать в конфронтацию с такими людьми? Я бы для начала спросила себя, а какова природа этой лжи? Если ее объект — чья-то личная жизнь — «Вы слышали? Стив пригласил Джейн на свидание, а она только посмеялась. То и ладно. Пусть такая сплетня на вас и закончится. Не реагируйте никак. Я уверена, Стив будет вам только благодарен». Такие вруны совсем не обязательно жаждут разрушить чью-то репутацию. Я знала одну сотрудницу, которая придумывала всякие мелкие истории об окружающих, причем ее основной целью — было установить дружеский контакт с человеком, которому она эти байки рассказывала. Содержание историй ее волновало в самой малой степени. Главное было посмеяться вместе с тем, кто ее выдумки слушал. А вот если предметом вранья становится работа, тогда, следуя данным в этой главе рекомендациям, старайтесь добраться до правды. Если вы смельчак, то можете сразиться с лжецом один на один, но я считаю более плодотворной и более грозной для обидчика стратегию поиска социального референта или группы коллег, которым тоже навешали лапшу на уши. Узнав правду, вы можете коллективно предъявить лжецу счет. Вот тут как раз сила в количестве, а ваша цель объявить, что у нас так вести себя, не принято. Ложь может быстро превратиться в норму поведения, и ваша задача сделать так, чтобы этого не случилось. У нас тоже была лгунья-сплетница, и мы ее наказали по-своему. Пока она не прекратила врать, мы просто с ней не общались. Не приглашали на коллективные ужины или вечеринки. По сути, это был взрослый вариант школьного бойкота». Газлайтеры — самые психологически опасные и самые непростые токсичные сотрудники. У них в изобилии всяких навыков и умений, в том числе таких, которые за ними признавать не хочется. Например, они обладают харизмой и могут заставить вас почувствовать себя кем-то особенным. Поэтому и сражаться с ними так трудно. И самым большим препятствием для жертв оказываются они сами — Трудно признаться себе, что на протяжении месяцев, а то и лет собственной жизни, ты играл второстепенную роль в созданной газлайтером ложной реальности. Для того, чтобы вырваться из цепких лап обидчика, нужны союзники, друзья, социальные референты, другие руководители. Главное — создать защитное пространство и с его помощью отрезать газлайтеру путь к вам, к его жертве. Как только вы преодолеете внушенное убеждение, что вы никому не интересны и никто вас не ценит, вы сможете вернуть свою жизнь. Подведем итоги. Ложь — частый гость на рабочем месте. Мы прибегаем к достаточно невинной лжи, чтобы сгладить социальные взаимодействия, или к лжи защитной чтобы улучшить имидж и прикрыть собственные мелкие несовершенства стопроцентно надежного способа определить ложь по поведению не существует. Шанс по поведению собеседника или его манере разговора понять, лжет ли он или говорит правду, ничтожен. Лучший способ стать детектором офисной лжи – самостоятельно докопаться до истины. У сложной лжи есть приметы. Если кто-то в разговоре или выступлении уходит от личной ответственности, говорит «мы» или «они», когда уместнее было бы сказать «я», прибегает к туманным фразам и описаниям там, где нужна была бы четкость, кажется сверхпозитивным, есть повод задуматься. Газлайтеры отличаются от обычных лжецов тем, что стремятся изолировать жертв. Обычно они применяют один из двух приемов — Либо создают у сотрудника впечатление, что он участвует в чем-то совершенно особенном, либо заставляют его сомневаться в собственной ценности. Газлайтинг вершится в интимной обстановке, вдали от посторонних глаз и ушей. Ушлые газлайтеры заботятся о том, чтобы не оставлять документальных свидетельств своей лжи. Никакого бумажного следа. Газлайтеры тщательно прикрывают тылы. Когда они заняты непосредственно жертвой, они всячески стараются произвести самое благоприятное впечатление на власть имущих, чтобы защитить себя от будущих репутационных рисков. Чтобы избавиться от хватки газлайтера, вам потребуется помощь. Постепенно выстраивайте общественную сеть, начиная с тех, кто ближе по статусу и рангу. Найдите социального референта того, кто пользуется авторитетом среди коллег и связан со многими на вашей работе. Если в открытую рассказать о своем опыте трудно или невозможно, начните исподволь. Обратитесь за общим отзывом о вашей работе. Как только газлайтер раскрыт, важно, чтобы те, кто обладают властью, ему ничем не способствовали. Если такой человек обращается к вам как к руководителю, с намерением поведать сплетню или слух, лишите его удовольствия, не слушайте. Газлайтеры часто пытаются очернить жертв.